Глава десятая. Действуя по принципу «гулять то гулять», девушки уже через несколько дней стали уговаривать миссис Варма отпустить их посмотреть Мумбаи. На удивление подружек женщина сдалась без боя, понимающая, закивав головой. «Да, город посмотреть стоит», — согласилась она. «А то уже столько времени здесь, а еще нигде не были. Саид отвезет вас посмотреть ворота Индии. Думаю, что вам понравится». Девушки тут же воспользовались ее разрешением и не стали откладывать поездку. Ехали они долго, но вояж по городу тоже оказался весьма интересным. Высотные дома с приютившимися у их подножия халупами бедняков производили неизгладимое впечатление. Хоть известная из фильма фраза «Стамбул – город контрастов» и не имела отношения к Мумбаи, но подружки поняли, что она как нельзя лучше характеризует первый по величине город Индии. Достопримечательности Мумбаи, как и следовало ожидать от этого старого города, были вперемешку – религиозные и атеистические, современные и очень древние. Перед глазами девушек проносились храмы и музеи, посещения которых они планировали в ближайшее время. Ворота Индии явились подругам во всей своей величественной красе. Это было большое здание, построенное во времена британского правления. Первоначально на его месте располагалась небольшая рыбацкая деревня, причал которой был очень востребован. Поэтому здесь возвели фундаментальную арку, и она была первым, что бросалось в глаза путешественникам, пребывавшим в Мумбаи по морю. Мумбаи в то время назывались Бомбеем, и эти ворота были задуманы для увековечивания памяти о визите в Бомбей короля Георга V и его супруги, королевы Марии. А поскольку ворота должны были стоять на самом берегу, то четыре года завозили к этому месту насыпной грунт и укрепляли береговую линию. Столько же времени понадобилось на строительство ворот, и в конце 1924 года состоялось официальное открытие. Интересным фактом являлось еще то, что частью церемоний посвящения вице-королей Индии и новых губернаторов Бомбея служил проход через эти ворота. Также через них прошел последний батальон британской армии после провозглашения независимости Индии. Аня с Наташей зачарованно смотрели на огромное базальтовое здание. Оно напоминало триумфальную арку, но было намного больше и величественнее. Коричневое строение привлекало к себе столько народа, что между людьми было сложно даже протиснуться. Девушки хотели пройти через ворота, к морю, и направились к объекту паломничества туристов со всего света, которые сновали вокруг с фотоаппаратами, снимая достопримечательность. Здесь можно было услышать все языки мира, которые слились в ужасную какафонию. Как только девушки оказались внутри ворот, то внезапно для себя обнаружили центральный купол. Пятнадцать метров в диаметре он был очень низкий и поэтому снаружи был вовсе незаметен. Его можно было увидеть только либо сверху, либо снизу. На причале туристов оказалось еще больше, чем снаружи, поэтому девушки на какой-то момент потеряли друг друга из вида. Аня растерялась, понимая, что Наташи уже нет рядом. В этой толчее найти подругу не представлялось возможным, поэтому она пошла к машине. Наташа должна была догадаться о том, чтобы тоже прийти туда. Солнце немилостиво припекало белокурую головку Анны, и она почувствовала головокружение и тошноту. Еле дойдя до самих ворот, Аня вошла внутрь и прислонилась к стене. Пытаясь совладать с собой, она сделала несколько глубоких вдохов, но это не помогало. Головокружение только усиливалось. Ей ничего не оставалось, как сползти спиной по стенке, чтобы сесть на холодный мраморный пол. Вокруг начали собираться любопытные и сочувствующие. — Вам плохо? Спросила на английском заботливая женщина, вероятно, приехавшая из Японии. Я просто устала, соврала Аня, надеясь, что сейчас ей станет лучше. Толпа народа привлекла внимание идущей к машине Наташи. Она пролезла вперед, чтобы посмотреть, что случилось, и обнаружила свою подругу, сидящую на земле. Аня, что с тобой? всполошилась она, подлетая к виновнице всеобщего переполоха. Солнечный удар чуть не случился. — слабым голосом произнесла девушка. — И это ты называешь Чуть? — Наташа метнула на нее гневные молнии из-под ресниц. — Да ты белая, как мел. Сейчас позову Саида, чтобы помог тебе дойти до машины. — Не надо, я сама, — пролепетала Аня, пытаясь подняться. Только она напрасно хотела быть самостоятельной. Голова закружилась еще больше, и она испуганно плюхнулась на уже облюбованное место. — Сиди здесь и никуда не уходи, — скомандовала Наташа проталкиваясь сквозь толпу. Уже через минуту она прибежала назад в сопровождении водителя. Мужчина озабоченно посмотрел на бледную Аню и покачал головой. При этом он подсокал языком, что означало верх недовольства. Он помог Ане встать. Она с благодарностью навалилась на него, и он повел ее к машине. Усадив девушку на заднее сиденье, Саид тут же позвонил миссис Варма. Она велела ему отвезти Аню в больницу к их семейному доктору. В больнице было прохладно и весьма уютно. Кожаное кресло в зале, телевизор, журнальный столик и всего пара человек возле окна регистратуры. «А я думала, что в Индии больницы в более плачевном состоянии», заметила Наташа, придирчиво рассматривая обстановку. Саид, находящийся рядом, тут же решил пояснить. «Не все больницы одинаковы. Это частная клиника, самая лучшая в городе, поэтому здесь так». Этим объяснялось многое. Да, красиво жить не запретишь. Действительно, один из самых богатых людей Индии мог позволить себе и своим родственникам наблюдаться в этой клинике. Пока девушки листали журналы, сидя в удобных креслах, в холле появилась встревоженная миссис Варма, приехавшая сюда на такси. — Как ты, дочка? — тут же накинулась она на Аню с вопросами, заботливо погладив по щеке. — Мне уже лучше, — призналась та. — Не надо было ехать в больницу. Давайте вернемся домой. Солнечный удар — обычное дело. Не стоит из-за этого так волноваться. Матушка отрицательно покачала головой. — Нет, раз уж мы приехали сюда, то теперь ты должна будешь пройти обследование у врача. — А вот и он, — радостно заметила она и улыбнулась седовласому мужчине, идущему к ней. — Здравствуйте, доктор Кумар. Вот привезла к вам свою невестку. Она плохо почувствовала себя на улице, и я испугалась за ее здоровье. «Правильно сделали, миссис Варма!» Он оголил белоснежные зубы в почтительной улыбке. «Здоровье всегда требует к себе особого внимания!» Он предложил Ане пройти за ним, а всех остальных попросил подождать в холле. Обследование заняло не более 15 минут. Заключалось оно в основном в измерении давления, пульса и забора крови на общий анализ. После всех этих немудреных процедур Аня оказалась в обществе свекрови и подруги, после чего все вместе направились домой.